Больше я ничего не прибавил, так как побоялся дать им какие-нибудь улики против отца. Я посмотрел на мате, он сделал мне знак продолжать, но я молчал. Тогда вызвали сторожа церкви святого Георгия и предложили ему поклясться в том, что он будет говорить правду. Это был толстяк небольшого роста, с очень величественным видом, несмотря на свое красное лицо и сизый нос. Он начал подробно рассказывать, как он был возмущен и встревожен, когда его внезапно разбудили и сказали, что в церковь залезли воры, как он стал поспешно одеваться и даже оторвал от жилетки две пуговицы, как прибежал в церковь, открыл дверь и увидел кого? Собаку! Мой адвокат, молчавший до сего времени, вдруг поднялся, тряхнул париком, поправил мантию на плечах и попросил слова. «Кто...» «Вчера вечером запирал дверь церкви?» – спросил он. «Я», – ответил сторож, – «это моя обязанность». «Очень хорошо. А вы можете поклясться в том, что не заперли сами в церкви эту собаку, о которой идет речь?» «Если бы собака была в церкви, я бы ее заметил». «У вас хорошее зрение?» «Зрение нормальное». «А не вы ли шесть месяцев назад?» уткнулись носом в телячью тушу, повешенную перед лавкой мясника. «Не вижу смысла задавать подобные вопросы такому человеку, как я!» — закричал сторож, позеленев от злости. «Будьте любезны ответить на этот вопрос, допустив, что он имеет какой-то смысл». «Действительно, я налетел на тушу, которую ни с того ни с сего выставили перед витриной мясника». «Значит, вы ее не заметили». Я о чём-то задумался. Вы запирали церковь после того, как пообедали? Конечно. А на телячью тушу вы наскочили тоже после обеда? Но... Вы хотите сказать, что в тот день вы не обедали? Нет, я обедал. А за обедом какое пиво вы пьёте? Слабое или крепкое? Крепкое... А сколько бутылок? Две. А больше двух никогда не пьёте? Иногда выпиваю три. А случается, что вы пьёте по четыре или по шесть бутылок? Очень редко. А после обеда вы пьёте грок? Иногда пью. Вы любите крепкий грок или слабый? Не слишком слабый. А сколько стаканов вы выпиваете, смотря по обстоятельствам. Можете ли вы поклясться в том, что не выпиваете иногда по три или даже по четыре стакана?» Сторож побагровел от злости и ничего не ответил, а адвокат сел и, садясь, сказал. «Допрос этого свидетеля показал нам, что собака могла быть заперта в церкви им самим. Он после обеда бывает порой так задумчив, что не замечает даже телячьих туш. Вот все, что я хотел выяснить. Если бы я мог, я бы расцеловал моего адвоката. Действительно, почему Капи не мог быть случайно заперт в церкви? А если сторож сам его запер, значит, не я его туда привел, и, следовательно, не я виноват. Единственная улика против меня отпадала. После сторожа давали показания люди, пришедшие с ним в церковь, но они ничего ровно не видели, кроме открытого окна, через которое убежали воры. Потом выступали свидетели с моей стороны. Боб, его товарищи, хозяин харчевни – все они показывали, где я находился в тот вечер и в какое время. Но один пункт, притом самый важный, в котором часу я ушел со скакового поля – так и остался невыясненным. По окончании допроса судья спросил меня, не хочу ли я еще что-нибудь добавить, предупредив, что я могу и не говорить, если не нахожу нужным. Я ответил, что я не виновен и всецело полагаюсь на правосудие. Судья прочел вслух протокол показаний, а затем объявил, что меня должны перевести в другую тюрьму. Там я буду ждать решения... Следует ли передать мое дело в суд присяжных? Суд присяжных. Я упал на скамью. Почему я не слушался матя?